Глава 16. Этот хрупкий пузырек. К середине октября в Хедлинсе на каждом углу обсуждали всплеск таинственной болезни. Пострадавшие говорили, что им быстро становится хуже, остальные начали подхватывать похожие симптомы. Дэвид Уилсон вспоминал, как безуспешно пытался встать с постели во вторник, 19 октября, потому что боль была просто невероятной. Он силой вытащил себя на работу, но ему стало еще хуже. Мои ноги начали болеть еще сильнее. Я потерял всякую концентрацию. Живот не переставал болеть, а потом боль переместилась в грудь. Правда, не глубоко. В ту ночь его дважды вырвало, хотя весь день он пил только воду. На следующее утро Тилсон пришел к своему терапевту. Доктор Ричардсон отметил, что ему стало намного хуже. Общими симптомами оставались слабость в ногах и рвота, Я снова осмотрел его и обнаружил, что мышцы ног ослабли, а попытки пошевелить ногами вызывали у него боль, хотя скованности в суставах не было. Сухожильные рефлексы были быстрее, чем обычно. Других неврологических нарушений не было. Ввиду его плохого состояния, я госпитализировал его в городскую больницу Сент-Олбанса с предварительным диагнозом периферический неврит. Тилсона осмотрела доктор Энн Пенни, а потом старший врач-консультант доктор Эдвард Коуэн. Выслушав про онемение в ногах и руках, общие боли и покалывания в конечностях, потерю аппетита, головную боль, боль в животе, тошноту и рвоту, доктор Коуэн позже признавался. Диагноз при осмотре был неясен. Похоже, у него были проблемы с суставами плюс подозрения на периферический неврит. Примечательной была слабость в ногах. Ему назначили лечение для облегчения боли. Несмотря на многолетнюю подготовку и богатый опыт работы с пациентами, никто из медицинского персонала не подозревал, что симптомы Тилсона указывают на отравление талием. В день госпитализации Тилсона Джет Рабат встал с постели, чувствуя, что его самочувствие тоже ухудшилось. Как и Тилсон, он был полон решимости отправиться на работу вопреки боли. В течение всего дня боль не ослабевала, меня убивала даже обычная ходьба, и я чувствовал себя разбитым. Бат доблестно отработал свое обычное время, выпил последнюю чашку кофе с Грэмом и отвез их обоих домой. Почти сразу же он отправился спать не поужинав. У меня снова пропал аппетит. Диана Смарт тоже не домогала в тот день. Ее муж Норман заболел за два дня до этого и взял больничный до 26 октября. Пока ему становилось лучше, мне становилось все хуже, вспоминала она. С ней все было в порядке до после обеденного перерыва на кофе, когда Грэм заварил напитки для себя, Дианы и Фреда Бикса. «Мне пришлось уйти домой сразу после четырех вечера», — рассказывала Диана. «Меня тошнило, а около половины шестого опять вырвало. Время от времени живот сильно болел. Это проходило, когда меня рвало». В то время она полноценно работала на складе. В ее обязанности входило ведение подробного учета товаров и оборудования, камер и электрических деталей, После того, как Грэм получал их на склад, а Эрик Бакстер проверял каждый. Она проводила много времени с Грэмом и Фредом и всегда пила с ними чай. В обед она обычно уходила домой, так как жила неподалеку. Но однажды до болезни мужа супружеская пара разделила обед в столовой с Грэмом. Их поразило, как он намазывал рыбу с жареной картошкой, салатной заправкой и добавлял столько перца, что еда становилась практически черной. Диана и Фред Бикс тихо и коротко обсудили Грэма на той неделе. Кроткий Фред упомянул, что пытался дать Грэму небольшой совет по работе, но тот его проигнорировал. Он предупредил диану, что Грэм может попросить у нее взаймы. Покраснев она ответила, что тем летом уже не раз одалживала ему деньги. Она добавила, что он всегда все возвращал, но она больше не хотела давать ему взаймы, потому что он наверняка просаживал все в пабах. Каждую пятницу в обеденный перерыв Грэм отправлялся выпить и возвращался в возбужденном состоянии. Часто ходил в туалет и хотел общаться. Однажды Диана в шутку отчитала его за то, что всю получку он тратит за стойкой бара, а потом легонько пихнула его в живот, сказав, что у него растет пивной мамон. Грэм не обиделся, он ухмыльнулся, а потом перечислил ей все вещества, которые проглотил во время своей дневной попойки. Диане было трудно презирать его, он всегда щедро угощал ее сигаретами, спрашивал о самочувствии и не раз ухаживал за ней, когда ей было плохо. В нем было какое-то детское очарование. Она вспоминала, что однажды Грэм очень расстроился, когда попытался забрать свой чай раньше всех, а ему сказали дождаться своей очереди. «Я до сих пор вижу, как он возвращается на склад, сунув руки в карманы, такой маленький школьник, которого только что отчитали. Они не отдают мой чай, Диана. мы сказала мне уйти и ждать. Он чуть ли не плакал». Хотя Грэм был невероятно умен, временами он вел себя вспыльчиво и многое забывал, Диана обычно не обращала на это внимания, но однажды днем ей было плохо, а Грэм раздражал ее, бродя по складу и болтая со всеми подряд вместо того, чтобы заниматься своей работой. Она огрызнулась на него за это. В ответ он одарил ее странным стеклянным взглядом. Она вспомнила об этом, потому что в тот же день после перерыва на чай почувствовала сильную тошноту. Потом меня рвало еще трижды, до самой ночи. Все сопровождалось болями внизу живота. В тот день я выпила свой обычный кофе в 11 утра и 3 часа дня. Этот кофе я пила с Грэмом Янгом и Фредом Биксом на складе. Янг, как обычно, принес нам покружки от Мэй Бартлет. Он либо выходил и ждал тележку в коридоре, либо забирал поднос в окошке склада. Тилсон все еще лежал в больнице, а Норман Смарт и Джет Рабат были слишком больны, чтобы выходить на работу». Бат посетил своего врача в четверг, 21 октября, измотанный болью, которая начала распространяться по всему телу, вдобавок к боли в спине и онемению пальцев ног. Доктор Освальд Росс не нашел никаких отклонений. Он прописал колпол в качестве обезболивающего и отпустил Бата с работы на несколько дней. Вернувшись домой, Бат сразу же лег в постель, но его мучения усилились. «У меня начались жуткие галлюцинации», — вспоминал он. Это было за пять ночей до того, как меня положили в больницу. Было так плохо, что я был готов покончить с собой, найдись у меня силы». Его жена была в ужасе, чувствуя, что теряет мужа из-за какого-то странного безумия. Пытаясь объяснить причину боли, Бат заявлял, «У меня было такое ощущение, будто кто-то надел старую дуэльную перчатку из металла, проник мне под ребра, схватил все, что было внутри, сжал и начал крутить». Жена Бата с содроганием вспоминала. «Это тогда ты попросил у меня пистолет, да?» Он дошел до того, что попросил пистолет, чтобы застрелиться. Он был в ужасной агонии. Бат все подтвердил. «Я мало что помню о тех ужасных днях, но жена помнит. Ей было страшно трудно поддерживать во мне жизнь. Если бы у кровати лежало оружие, нож или пистолет, я бы покончил с собой. Боль была адской, но причина была даже не в ней. Я оказал на меня поразительно угнетающий эффект. Все это время я был в агонии». Мои ноги убивали меня. Я катался по дому и швырялся вещами. Боль приводила меня в отчаяние. Я несколько раз ударился головой о стену кухни, очень сильно, просто от бессилия. Моей жене пришлось нелегко. Когда у меня начали выпадать волосы и что-то случилось с кожей и ногтями, я подумал, что происходит. Я разваливаюсь на куски. В день, когда Бат пришел к врачу, самочувствие Дианы тоже ухудшилось, и она решила уйти с работы раньше после второй чашки кофе она поколебалась, прежде чем взять свою зеленую фарфоровую кружку, а потом понюхала ее. Грэм перевел на нее взгляд. В чем дело? Она спросила, что в кружке ее кофе или его чай. Все в порядке, заверил он. Это твой кофе. Но напиток оказался слишком горьким, и Диана оставила половину кружки нетронутой. Потом она отправилась домой и до конца дня ее тошнило. В тот вечер Грэм записал в дневнике: состояние Д продолжает ухудшаться. Сегодня утром его госпитализировали с параличом ног, нижний периферический неврит. Какие еще воспаленные нервы подвергнутся серьезной дисфункции сейчас предсказать невозможно. Опасность для жизни невелика, если не считать непредвиденных осложнений. Возможно, мне придется реализовать планы, изложенный в записи от 12 октября. Однако это будет сложнее, потому что он находится в городской больнице Сент-Олбанса. Проникнуть туда практически нереально. Джей тоже стало хуже. Его симптомы развивались медленнее, но сейчас он испытывает сильные боли в ступнях и ногах, с трудом ходит, плюс у него болит живот, спина и грудь. Мне довольно стыдно за то, что я причинил вред Джеффу, Бату. Думаю, он действительно хороший парень и самый близкий друг, который у меня есть в Хедленсе. Надеюсь, хоть и не верю, что он скоро поправится. Ди, Диана Смарт, сильно раздражала меня вчера, поэтому я отправил ее домой с тошнотой под ручку. Я дал ей совсем немного, просто чтобы встряхнуть, хотя теперь жалею, что не отсыпал большую дозу, способную уложить ее на несколько дней. Излишне говорить, что препарат, сурьма, отличается по своей природе, хоть и не по токсичности, от того, что я применил в случаях Д и Дж. Риск выдать себя все еще остается. Если меня раскроют, придется действовать по принципу «Кто с мечом живет, от меча и погибнет». Пока ее муж оставался дома, выведенный из строя болезнью, Диана с трудом смогла выйти на работу в пятницу, 22 октября. Она хотела убедиться, что перед выходом нового сотрудника на складе чисто, и пообещала себе отдохнуть в выходные. В то утро она, как обычно, приступила к своим обязанностям, но во время перерыва на послеобеденный чай почувствовала себя еще хуже. Ноги выше колен сковала болью, которая прогрессировала в течение дня, Не в силах допить кофе, Диана бросилась в туалетную комнату. Когда я вернулась обратно, Фред Бикс заметил, что я ужасно выгляжу. Пока мы говорили, из глубины склада вышел Грэм и спросил «Тебе нехорошо, Ди?» Я ответила «Ужасно себя чувствую, надо подышать свежим воздухом». Диана нетвердой походкой дошла до выхода со склада, где прислонилась к рулонам коричневой бумаги и положила голову на руки. Грэм принес ей бумажный стаканчик с холодной водой и поставил стул у открытой задней двери. «Посиди здесь немножко», – предложил он, и Диана сделала, как он сказал. Он положил руку ей на плечо и протянул стаканчик. «Ты действительно неважно выглядишь», – отметил Грэм. Диана кивнула с несчастным видом. Кажется, подхватила грипп. Через четверть часа она сдалась и сообщила Джеффри Фостеру, что уходит домой. Она вспоминала. «Я живу всего в трехстах ярдах от фабрики, но мне казалось, что я просто не доберусь. Я действительно чувствовала себя отвратительно». Пошатываясь, я вошла домой через заднюю дверь и бросила сумку на пол. Не снимая пальто, я поспешила в туалет. Мне было очень плохо. Началась диарея, от которой боль в животе только усилилась. От живота боль пошла вверх, до самых подмышек. Я пробыла в ванной около 10 минут. Меня скрутило пополам, стошнило в унитаз. Одновременно началась диарея. Я не знала, на каком конце сосредоточиться. Ее сыновья вернулись домой из школы и обнаружили мать, плачущей и стонущую в спальне. Встревоженные они вместе побежали в Хэдлендс, нашли Мэй Бартлетт и рассказали, что мама серьезно заболела. Тем временем Диана снова бросилась в ванную, где рухнула на пол и ударилась головой о край унитаза. Ей все же удалось встать. Я немного привела себя в порядок, взяла с кухни в ведро и вернулась в туалет. Когда пришла Мэй Бартлетт, я все еще сидела на унитазе. Муж тем временем узнал, что я дома. Он зашел в туалет, и они с Мэй начали рассуждать, что делать. Норман позвонил доктору Андерсону, но он не пришел и велел мне пить много жидкости, сказал, что у меня бовинг-донский паразит. Диана провела тот вечер, сидя либо на унитазе, либо рядом с ним, борясь с болезнью. Чувствуя себя полностью истощенной, она легла спать в 10 вечера, но дважды вставала, чтобы сходить в туалет. На следующее утро ее навестил один из коллег. В течение всего дня Диану тошнило, диарея не прекращалась. Каждый раз, когда начинался новый приступ, в нижней части ее живота возникало колющее ощущение, похожее на родовые схватки. Ей удалось добраться до аптеки, где провизор мистер Дженкинс продал ей смесь коалина и морфина, которую она не смогла удержать в себе. В Харлоу Джет Робатт вернулся в больницу, где его осмотрел доктор Мертон Лонг, диагностировав боль в животе, вздутие и газообразование. Он выдал повторный рецепт на лекарства, чтобы избавиться от дискомфорта. Джетра направился домой, задаваясь вопросом, как долго он еще выдержит в таком состоянии. Пока его жертвы страдали в агонии, Грэм в субботу 23 октября направился на автобусе в Ширно навестить семью. В тот день он приехал в 6 вечера, вспоминала Уин. В понедельник, 25 октября 1971 года, у его отца был день рождения, и Грэм принес ему подарок. Я пошла с мужем и братом в викторианский мужской клуб. Помню, как Грэм принес нам выпивку на подносе. Он специально ради этого спустился в бар. Я взяла коктейль с лимоном и лаймом. Моему мужу он принес стакан светлого эля Кураж, а сам выпил пинту пива. Выходные прошли приятно, но в понедельник утром Джек Ювен почувствовал, что у него что-то не так с цветом лица, кружится голова, а еще его тошнило. В тот день он не мог есть, но к вечеру пришел в себя. Грэма не заподозрили виновным в краткосрочной болезни дяди, но не было никаких сомнений в том, что коллеги все же стали жертвой его ядовитой одержимости. Когда Грэм пришел на работу в понедельник утром, то обнаружил, что Дианы и Бата нет на месте. Зато вернулся Норман Смарт. Он заверил всех, что жене намного лучше, хотя выходные прошли ужасно. Грэм спросил секретаршу Мэри Бэрроу и своего напарника Питера Бака, есть ли новости о Тилсоне. Они оба рассказали ему то немногое, что знали от миссис Тилсон. Бак удивился, когда Грэм заметил «Полагаю, у него выпадают волосы». Облысение было одним из симптомов болезни Тилсона, о котором в Хедлинсе обычно не упоминали. Бак ответил, озадаченно нахмурившись. Видимо, да. Во вторник, 26 октября, пока Диана, Тилсон и Бат сидели на больничных, заболел Фред Бикс. Энни Бикс провела большую часть того дня вместе с мужем и Грэмом, но потеряла первого из виду около пяти часов вечера. Другой коллега сообщил ей, что Фред в туалете и что ему плохо. «Он чувствовал себя неважно, страдал от диареи и боли в животе», — вспоминала Энни. «Как только мы приехали домой, Фред сразу лег спать. Я не беспокоила и не слышала его примерно до 9 вечера. Потом он вышел из спальни и сел смотреть телевизор, сказал, что все это время проспал». Я спросила, как он себя чувствует, и он ответил, «Теперь все в порядке». Он отказался от еды и питья. Фред хорошо спал в ту ночь, но на следующее утро отправился к врачу. Он жаловался на головную боль и покалывание в пальцах, подтвердил доктор Роберт Невил. На том осмотре я не обнаружил ничего ненормального. Похоже, виной была вирусная инфекция. Он был чрезвычайно обеспокоен своим состоянием. Я предположил, что симптомы вызваны тревогой, и прописал валиум. Джет Рабат также проконсультировался со своим врачом, который назначил ему анализ крови и рентген брюшной полости. Диана Смарт достаточно оправилась, чтобы вернуться на работу в среду, 27 октября. Она продолжала страдать от периодических болей в ногах и тупой головной боли, но в остальном чувствовала себя хорошо. Грэм спросил, как я себя чувствую», — рассказывала она. Я сказала, что все выходные промучилась от диареи и тошноты. Он проявил интерес и продолжил задавать мне вопросы о моей болезни. Казалось, он был удивлен тем, что она так затянулась. Даже спросил, насколько сильно было больно. «Неужели у тебя нет ни малейшего представления о том, что это может быть?» – спросил Грэм. Диана покачала головой. «Нет, но если это бовингдонский паразит, то это ужасно. Не хотелось бы испытать подобное снова. Я думала, что умру». Грэм пошутил, что она может потерять волосы. Она среагировала по-доброму, отметив, «Это, черт возьми, будет беспокоить меня в последнюю очередь, лишь бы не было этой адской боли. В конце концов, я всегда могу купить парик». Грэм рассмеялся. «Да, это вариант. То есть ты об этом вообще не переживаешь?» «Не совсем», — ответила Диана. «Похоже, на пожилых болезнь влияет хуже, чем на молодых». Грэм склонил голову на бок, словно обдумывая ее слова. «Дэвиду Тилсону всего 21 год, так?» Диана пробормотала, что он прав, и вернулась к работе. Позже, в тот же день, они еще поболтали о болезнях на работе, и она в шутку поддразнила Грэма. «Кажется, это ты, переносчик всех микробов», — Грэм возразил. «Как и ты, раз уж на то пошло. И вообще, это вирус Бовингдона, а я там даже не живу». Позже Диана вспоминала. Казалось, он даже не обиделся на мои слова. Но она, как и другие, начала задаваться вопросом, что происходит на складе Хедлинса. И тут события приняли еще более мрачный оборот.